Глава 19. КАМЕНЬ КОДИРОВАНИЯ Утро выдалось таким тихим, солнечным и ласковым, что не хотелось верить ни в какие злые силы, подстерегающие путешественников на каждом шагу. Антон встал рано, вместе с солнцем, однако, к своему удивлению, обнаружил, что Илья и Владислава уже на ногах и возятся у костра, «Доброе утро», — сказал он, оценивая светящиеся изнутри лица Пашина и его юной подруги, и невольно позавидовал им обоим. «Вы что, вообще спать не ложились?» Девушка смутилась, кидая на Илью косой взгляд, тот улыбнулся ей в ответ. «Поспали маленько. Серафим, как джентльмен, уступил Славе палатку в час ночи и сменил меня на дежурстве». «Где он?» «Не слышишь? Дрыхнет без задних ног». Из крайней палатки послышался храп. Все трое переглянулись и рассмеялись. «Отличное утро!» — сказал Антон и побежал купаться. «Это твой друг?» — тихо спросила Владислава, сидя на корточках над разгоравшимся костром. «Друг? А что?» «Он сильный и хороший, я чувствую». «Я тоже». Ему досталось в жизни. Парень ни за что в тюрьме отсидел четыре года, но остался человеком. И он действительно очень сильный боец, мастер боевых искусств. — Как ты? — Лучше, чем я. — Кстати, я забыл у тебя спросить, как тебе спалось? — Хорошо, — покраснела Владислава, отчего ее лицо вмиг преобразилось, переворачивая душу Ильи так, что у того... Перехватило дыхание, и сердце прыгнуло к горлу. «Лучше, чем дома». «Не боялась, что твои родственнички придут за тобой?» «Не-а». Улыбка девушки погасла. «Ты ведь не отдашь меня им?» «Нет», — пообещал Илья, и Владислава снова расцвела улыбкой, детской, радостной, полной безграничного доверия и любви. Зашевелилась палатка гнедичий Откинулся полок, и оттуда вылез Юрий Дмитриевич, голый по пояс. Поежился от утренней прохлады, хмуро глянул на пару у костра, буркнул с добрым утром и побежал на берег озера, откуда доносился плеск воды. Илья взял ведра, направился туда же. — Сейчас воды принесу. Чай готовить умеешь? Владислава поняла шутку. — Я все умею готовить. «Тогда я за себя спокоен». Антон уже стоял на берегу, вытирая полотенцем мокрые волосы. Гнедич, склонившись над водой, чистил зубы. Заметив Илью, набиравшего с лодки воду в ведра, он сполоснул лицо и подошел, оглядываясь на стену кустарника, скрывавшего лагерь. «Ты с ума не сошел, Илья Константинович? Вчера я не стал тебе говорить при всех» ты понимаешь что он отворил украл девчонку у родителей у нее нет родителей все равно есть родственники они заявят в милицию и у нас начнутся неприятности мало нам своих хлопот не оберешься доказывая что ты не занимаешься киднепингом никуда они не заявят отмахнулся илья у них у всех рыльца в пушку все ее родственники работают на храм и шума поднимать не станут. Единственное, что они могут предпринять, так это сделать попытку отбить Владиславу. И ты так спокойно говоришь об этом. Неужели собираешься сопротивляться? — Еще как собираюсь, — сверкнул глазами Илья, унося полные ведра воды. — Сумасшедший! В сердцах бросил Юрий Дмитриевич, повернулся к Антону. — А вы как думаете... Тот посмотрел вслед Пашину, вызвал в уме образ Валерии и проговорил. «Я его понимаю. Вы оба закончены романтики». Только и нашел, что сказать оторопевший подполковник. В половине восьмого завтрак был готов. Овсяная каша и чай с бутербродами. Позже всех встал Серафим, которого пришлось будить дважды. Он выполз из палатки, как медведь из берлоги, заспанный, небритый, со всклокоченной головой, посмотрел на разглядывающих его коллег и добродушно проворчал. — Чего уставились? Жрать давайте. В жизни каждому человеку надо не забыть сделать три вещи — позавтракать, пообедать и поужинать. Все засмеялись, улыбнулся даже Антон не питавший к тымко недобрых чувств, воспринимавший его таким, каким он был. Не улыбнулась только Владислава, еще не освоившаяся со своим положением и не отходившая от Ильи ни на шаг. Позавтракали в хорошем настроении под шутки Серафима, не думая о плохом и не вспоминая, что происходило с ними вчера. Все события прошедшего дня — как бы отдалились, подернулись дымкой времени и уже не воспринимались всерьез. Антон несколько раз ловил на себе взгляды Валерии, но не отвечал, чувствуя себя не слишком уютно. Еще свеж был в памяти взгляд Юрия Дмитриевича, понимавшего, что между его женой и Громовым что-то происходит, но бессильного изменить ситуацию. После завтрака Илья утвердил экипажи лодок, отправлявшихся в поход на озеро, и дело чуть не дошло до конфликта. В лагере была очередь дежурить семье Гнедичей, но Валерия наотрез отказалась оставаться, и Анжелика согласилась остаться вместо нее. Таким образом, в первую лодку сели Илья, Антон и Владислава, во вторую — Серафим и Валерия» разобрали и уложили в лодках акваланги и в начале девятого отчалили от берега, держа курс на протоку, ведущую в озеро Ильмень. Илья остановил лодки недалеко от стрека носа и полчаса определял направление, по которому, следуя подсказке бабушки Савостиной, Надо было проплыть несколько сот метров в поисках места залегания камня с ликом беса. Наконец, курс был рассчитан, и лодки отправились дальше, чтобы встать на якорь в двухстах метрах от берега. Прозрачность воды была такой, что просматривались каждый камешек или водоросль на дне, даже на пяти метровой глубине. И уже через четверть часа окружения над определенной точкой поискеры обнаружили лежащую на дне продолговатую каменную плиту в окружении десятка других камней преимущественно круглой формы. Отличилась Владислава, первой увидевшая скопление камней на глубине четырех с половиной метров. Возбужденные искатели приключений на свою голову Принялись разглядывать камни, потом Серафим начал натягивать на себя акваланг, но Илья остановил его, раздумывая над чем-то. — Ты чего? — не понял Серафим. — У нас же два акваланга. — Ничего не понимаю, — признался Илья, продолжая прислушиваться к себе. — Подозрительно это все. Если камень лежит здесь, почему никто не мешает нам его искать? «Вчера было две попытки надавить на нас, заставить уйти с мыса. Сегодня полная тишина». «Значит, они поняли, что с нами им не справиться», — хохотнул Серафим, продолжая надевать гидрокостюм. «Может, это и не тот вовсе камень, который мы ищем?» «Резонно». Илья еще раз оглядел береговую линию, уловил стеклянный блик, В камышах на острове и толкнул в бок Антона. А ведь за нами наблюдают, мастер. Левее протоки в тростнике, видишь? Вместо ответа Антон поднял вверх палец. Илья запрокинул голову и увидел высоко в небе серебристый крестик. Сказал сквозь зубы: Ах ты, мать честная, махаон! Кажется, за нами следят сразу со всех сторон. Ждут. «Чего ждут?» спрашивается. «Когда мы начнем поднимать камень», — предположила Валерия, демонстративно отвернувшись от Антона. М «Да, резонно. И все же интересно, кому принадлежит аппарат? Неужели жрецам храма удалось достать себе махаон и приспособить для своих нужд?» «Вряд ли», — покачал головой Антон. «Он их больше демаскирует, чем приносит пользу». — Это за нами следит какая-то спецконтора. — Резонно. — Ну, я пошел! Серафим сунул в рот загубник и перевалился через борт лодки спиной в воду. — Мне страшно, — прошептала Владислава на ухо Илье. — Я чувствую, что на нас смотрят очень плохие люди. — Ничего, все будет хорошо, — похлопал ее по руке Илья. — Антон! «Я, пожалуй, тоже опущусь вниз, посмотрю на камни поближе. Не нравится мне, что мы так быстро нашли лик беса. Он надел акваланг и нырнул следом за Тымко, раскорячившимся над россыпью камней на дне озера. «Странные камни», — проговорил Антон, свесившись над водой. «Может быть, это обломки бетонных столбов?» «Не похоже». Задумчиво отозвалась Валерия, забыв, что сердится на Громова за невнимание. Хотя, скорее всего, они искусственного происхождения. Вообще слово «камни» происходит от двух санскритских слов «ка» — «небесный», что всегда было эпитетом богов, и «мени» — «сосуд». Можно понимать это слово как «метательные снаряды бога». «Метеориты, что ли?» «Нечто в этом роде». Два аквалангиста под лодками о чем-то посовещались, разговаривая жестами, и Серафим, захватив самый маленький из сигаровидных камней, вынес его на поверхность, бросил в лодку. Только теперь стала понятна его форма, и Антон обменялся с Валерией понимающим взглядом. Камень имел форму фалоса, что говорило о его принадлежности к культовому хозяйству храма. «Изучайте», — хихикнул Тымко, вытолкнув загубник. «Там внизу целый джентльменский набор этих, с позволения сказать, скульптур». «А плита?» — с жадным интересом спросила Валерия. «Это он? Ликбеса?» «Хрен его разберет. Что-то нацарапано, а что не видать. Чистить надо. Сейчас попробуем. Дайте-ка мне скребок». Антон протянул ему металлическую щетку... И Серафим нырнул обратно на дно, где Илья, поднимая облачка мути, пытался соскрести с поверхности плиты слой грязи. Они занялись этим вдвоем, и вскоре изнемогавшим от любопытства пассажирам лодок стал виден рисунок на камне, действительно напоминавший голову какого-то существа с рогами, наполовину человека, наполовину дракона». Все принялись разглядывать рисунок, в том числе и аквалангисты. И через минуту у тех, кто сидел в лодках, закружилась голова. В ушах поплыл звон, в теле появилась эйфорическая легкость. Отошли на второй план другие чувства, цели и задачи, планы и устремления. Хотелось только смотреть на плиту под водой и ни о чем не думать, предаваясь радостно возвышенному чувству погружения в эстетическое созерцание бесформенных видений. Первая справилась со своей зачарованностью Владислава. С криком «Не смотрите!» она схватила Антона за плечо и дернула назад. Громов очнулся, с удивлением осознавая себя сидящим в лодке. Глянул на часы и ужаснулся. Они просидели над водой сорок минут, не ощущая течения времени, и точно так же провисели в воде над плитой аквалангисты. — Валера, очнись! — позвал женщину Антон. Ответа не дождался и перепрыгнул в ее лодку, чтобы силой усадить на дно. Затуманенные глаза женщины стали проясняться — Она глубоко вздохнула, с недоумением оглянулась по сторонам. «Что со мной? Голова, как пустая стеклянная банка!» «Объясни ей!» — бросил Антон Владиславе и прыгнул в воду. Илью ему удалось привести в чувство быстро, а вот с Серафимом пришлось повозиться. Здоровый как бык, инструктор не хотел отрываться от созерцания, начал отбиваться» и друзьям с большим трудом удалось вытолкнуть его на поверхность. Забравшись в лодки, они с полчаса приходили в себя, стараясь не глядеть вниз, на дно озера. Потом Тымко, уязвленный случившимся, угрюмо проворчал. «Может, кто-нибудь объяснит мне, что происходит?» «Мне надо было догадаться», — сквозь зубы проговорил Илья. Его голова лежала на коленях Владиславы. Ее невесомая теплая ладошка поглаживала виски и лоб. И лежать было очень приятно. — Ну, в чем дело? — Это темная завуша, — тихо сказала Владислава. — Заговоренный камень. Чем больше на него смотришь, тем больше хочется смотреть. Баба Марья сказывала, что многие люди... «Умирали даже от голода, не в силах оторваться от завуши». «Похоже, он действительно обладает сильным биоэнергоинформационным воздействием. Мы могли самостоятельно не выйти из транса, развязав тем самым руки тем, кто за нами следит в три глаза». «Так это ликбеса или нет?» «Не знаю», — поморщился Илья в письме бабушки савостиной говорилось что камень по мере приближения даты выхода демона становится все легче и легче я попробовал его пошевелить но никакой легкости не почувствовал он весит по крайней мере килограммов двести еще придется повозиться поднимая его в лодку когда начнем поднимать илья посмотрел на солнце на часы начал надевать акваланг «Вероятно, после обеда. Я попробую его сфотографировать во всех ракурсах, а вы снимайте все мои маневры видеокамерой». Он нырнул, и Антон включил камеру, запечатлев на пленку лодки, недалекий берег и небо с крестиком Махаона и десятком кружащих над водой чаек. «Давай лучше я поснимаю», — предложил Серафим, — «а то ты все испортишь». Антон хладнокровно протянул ему видеокамеру, и в этот момент вдоль борта лодки взметнулась на воде очередь дымных фонтанчиков. Это было так похоже на очередь крупнокалиберных пуль, ударившую с неба, что Антон едва не закричал «Ложись!», но вовремя прикусил язык. Настоящие пули шлепались в воду не так, со звучным бульканьем, Дымные же фонтанчики возникали абсолютно беззвучно и вели себя самостоятельно. Они образовали окружность вокруг лодок и исчезли так же таинственно, как и появились. Елы-палы, выдохнул Серафим, успевший заметить фонтанчики. Это еще что за фигня? Похоже, на явление снайпера призрака, начала Валерия. «Это эхо заклинание, быстро проговорила побледневшая Владислава, умоляюще посмотрела на Антона. «Позовите Илью, сейчас что-нибудь случится!» «Смотрите!» — воскликнула Валерия, вытянув вперед руку. В воде со стороны озера появилось быстро приближающееся темное, отливающее металлом пятно. Оно в течение нескольких секунд достигло лодок, и тогда стало видно, что это гигантский косяк рыбы. «Илья, назад!» — рявкнул Серафим, поднося руки рупором ко рту. Но Пашин и сам заметил летящий на него рыбный поток, заработал ластами, пытаясь увернуться и всплыть, но был сбит, как кегля, ударом живого молота. Вскрикнула Владислава. Лодка содрогнулась от удара рыбьего косяка. Наклонившаяся над водой Валерия не удержалась, взмахнула руками и с криком упала в воду, и тотчас же Антон прыгнул следом за ней, чувствуя, как ошалевшая рыба, окуни, плотва, верховодка, лещи, карпы, лени и щуки — царапает тело плавниками, бьет в лицо, в голову, живот и спину, мешает плыть и затягивает в глубину. И все же он успел вытащить Валерию на поверхность и буквально выбросил ее из воды в лодку, где женщину подхватил обалдевший, не знающий, что делать, Тымко. «Заводите моторы!» — крикнул Антон, поворачивая в ту сторону — где под водой боролся с рыбным потоком Илья. Поток этот оказался таким плотным, что по нему можно было, наверное, идти пешком, как по твердому, хотя и скользкому грунту. Антону приходилось напрягать все силы, чтобы продвигаться вперед, пока он, наконец, не перевел организм в состояние пустоты, позволившее работать инстинктом без участия сознания, и сразу же его положение изменилось. Он заскользил, извиваясь как угорь, по поверхности рыбьего косяка, достиг точки, где Илья пытался всплыть из-под живого покрывала и нырнул. Вдвоем отбиваться от бешеной рыбьей метели было легче, и, несмотря на вязкоупругое сопротивление косяка, им... Удалось таки пробиться сквозь него на поверхность озера, где их подхватили сильные руки Тымко и Владиславы. И сразу же ихтиоатака озерных обитателей пошла на убыль. Косяк рыбы перестал быть единым целым, рассыпался, стал редеть, таять, рассасываться. Катаклизм, вызванный, по словам Владиславы, темным заклинанием, закончился. Некоторое время они отдыхали. Приходили в себя, поглядывая на воду и вокруг, ожидая еще каких-либо необычных явлений природы. Все понимали, что впереди их ждут новые испытания. Не приходилось сомневаться, что колдуны храма для того, чтобы не допустить раскрытия тайны, способны соорудить немало опасных препятствий на пути искателей Ликобеса. Не унывал в связи с этим лишь Серафим. «Если наш противник гора только натравливать на нас животный мир», пренебрежительным тоном произнес он, «то ничего серьезного нам не грозит». Илья посмотрел на Антона, к спине которого прижалась благодарная за спасение Валерия, встретил его сосредоточенный взгляд и признался. «У меня тоже складывается впечатление, что масштаб... «Воздействие на нас довольно низок». «Ну и о чем это говорит?» — выпятил челюсть Серафим. «О том, что кто-то пытается создать видимость сопротивления нашим попыткам найти камень с изображением беса». «Мне поэтому не очень-то хочется возиться с подъемом этой плиты», — Илья ткнул рукой за борт лодки. «Мне вообще-то сразу не понравилась твоя затея». «У тебя есть другие предложения?» «Нет», — вздохнул Илья. «Будем действовать, как наметили. Посмотрим, как на наши действия отреагируют хранители храма. Но для очистки совести предлагаю поискать другой камень. Может быть, их тут много разбросано. Он поднял с дна лодки, розоватый, величиной с локоть, камень в форме фалоса и бросил за борт». «Эти камни лежат здесь недавно», — — несмело проговорила Владислава. — Почему ты так решила? — повернулся к ней Илья. — Я чую. — Слышите, вот вам лишнее свидетельство того, что нам специально подбросили плиту с печатью морока, обладающую гипнотической силой. Владислава ученица ведуньи и многое видит сама. В кармане куртки Пашина сверчком залилась рация. Он вытащил цилиндрик величиной с палец, нажал на торец. «Илья Константинович», — раздался голос Гнедича, — «отзовитесь». «Слушаю, Юрий Дмитриевич». Анжелика исчезла. Я в палатке с аппаратурой возился, потом за дровами ходил, вернулся. Ее нет. Думал, пошла по житейским надобностям. Ну вот уж час прошел». Ее до сих пор не видать. Звал, искал, все напрасно. — Едем, — коротко отозвался Илья, — кивнул Серафиму. — Разворачивайся. Заворчали моторы лодок, направляя их к протоке, отделявшей стрекавен нос от материкового берега. До острова было недалеко, и уже через четверть часа Лодки пристали возле лагеря, где их ждал расстроенный подполковник. Они искали Анжелику два часа, заглянув буквально под каждый куст на южном мысу острова, пока не наткнулись на открытый Антоном и Валерией подземный склеп и не догадались заглянуть внутрь. Врач экспедиции оказалась там — Она безмятежно спала, когда ее разбудили голоса спутников. Во всяком случае, объяснила она свое исчезновение и долгое отсутствие именно тем, что пошла прогуляться, набрела на вход в пещеру со ступеньками, долго обследовала ее и, притомленная, прикорнула в уголке. Как она уснула, Анжелика уже не помнила. На бедного Гнедича больно было смотреть. Так он радовался и одновременно страстно желал высказать женщине свое мнение о ней, но подполковник все же удержался от объяснений и первым ушел в лагерь. Илья, понимающий, глянул ему вслед, полез в темноту подземелья, подсвечивая себе фонариком. «Хорошо то, что хорошо кончается», — Буркнул Серафим, не зная, как себя вести с виновницей происшествия. «А если бы ты нарвалась на хищников? На волка, например?» «Не нарвалась же!» — улыбнулась Анжелика, кокетливо поправляя волосы, заметила внимание к своей особе Владиславы и подмигнула ей. «Что уставилась, девочка? Первый раз увидела». Владислава, ни слова не говоря, нырнула вниз — В яму подземелья, где мелькали отсветы фонаря Ильи. Что это с ней? удивилась Валерия. Дикарка, небрежно пожала плечами Анжелика. Деревенская дурочка. Илья в конце концов ее бросит. Она не для него. Из лаза раздался голос Ильи. Гром, спустись-ка. Антон с готовностью полез вниз. И продолжение разговора подруг не услышал. Ступенек он насчитал двенадцать, двигаясь на ощупь. Потом привык к полумраку и с любопытством огляделся. Открытый ими с Валерия подземный склеп, скорее всего, таковым не был. Он имел обвалившийся портал и напоминал длинный погреб высотой в два и шириной в полтора метра, с каменными стенами, полом и потолком. Блоки, из которых он был сложен, имели следы обработки, но все же не казались грубыми, хотя технологию их изготовления, по предположениям Валерии, их возраст превышал как минимум две сотни лет, было трудно представить. Еще труднее было представить, как эти блоки, весом в полтонны каждый, везли сюда через болото и леса, чтобы соорудить всего лишь подземную усыпальницу для какой-то жрицы. Илья и Владислава стояли в конце подземелья у груды камней и земли, обозначавшей тупик. Луч фонаря освещал то один, то другой камень, пока не уперся в потолок. — Смотри, гром, — сказал Илья, — обвал-то совсем свежий. Тебе не кажется, что перед нами... Не склеп, а начало тоннеля. Вот и слава говорит, что Баба Марья предупреждала ее о подземном ходе, якобы ведущем к храму Морока. — Почему бы и нет? — пожал плечами Антон, прикидывая что-то в уме. — Если бы это был склеп, усыпальница, то здесь стояли бы гробы, или, по крайней мере, постаменты для них. И воздух здесь не затхлый. — Я того же мнения... — А завал странный, согласись, прямо-таки образцово-ювелирный. Рухнула только часть потолка и закупорила проход. — Там дальше пустота, — тихо проговорила Владислава, пугливо оглядываясь. Илья заметил ее взгляд, тоже оглянулся. — Ты что, Слава? — Там эта женщина. — Валерия? — Анжелика? — Анжелика. Она странная. Чужая, и глаза у нее неживые. Илья посмотрел на Антона, покачал головой. Да, меня это начинает тревожить. Вот и дед Евстигней спрашивал, давно ли я ее знаю. Ты ее в чем-то подозреваешь? Не подозреваю, но дыма без огня, сам знаешь. Сзади послышались голоса, звуки шагов. Через весь коридор протянулся луч фонаря. В подземелье спускались Тымко и Валерия. — Что вы тут нашли ценного? — поинтересовался Серафим. Голос его напомнил лязганье доспехов. Звуки внутри подземного помещения глохли, поглощаясь толщей стен. — По-моему, это не крипт, — сказала Валерия, подходя ближе. — Как ты сказала? — Крипт. Это тайный подземный склеп, — буркнул Илья. — — Валерия права. — Скорее всего, перед нами подземный ход, но чтобы проверить это, надо разобрать завал. — Ты же говорил, что мы после обеда будем поднимать камень из озера. Или передумал? — И он прав, — вздохнул Илья в ответ на вопросительный взгляд Антона. — Пошли наверх, братья и сестры. Отдохнем немного, подкрепимся и отправимся на озеро доводить дело до конца. Если это подземный ход, никуда он от нас не денется. — Идите, я вас догоню, — сказал Антон. — Оставь только фонарь. Илья, Владислава и Серафим побрели к выходу. Валерия направилась было за ними, но вернулась. — Что ты задумал? — Ничего. Антон поднял луч фонаря вверх, на его лицо упал бледный сероватый отсвет. — Это не тот склеп, что мы с тобой нашли. — Как не тот? — удивилась Валерия. — Крест, ступеньки... — Крест, да не тот. Я еще наверху обратил внимание, что здесь что-то не так. А когда осмотрелся, понял окончательно. Длина этого коридора метров двадцать пять, так? Глубина залегания метра четыре, и тянется он на восток. А если бы склеп этот был расположен там, где мы его нашли, то он уперся бы в озеро, понимаешь?» «Ты уверен?» — задумалась Валерия. «Честно говоря, я не помню. Но как же Анжелика? Почему она уверяет? И как она нашла этот крипт?» «Вопрос не ко мне. Возможно, на острове полно подземных выработок или гробниц. Анжелика же действительно ведет себя необычно». И, насколько я понял, не любит Владиславу. — Не то чтобы не любит, но относится как к забаве, которую позволил себе Илья. — Ты хорошо его знаешь? Он когда-нибудь относился к женщине как к забаве, а тем более к неопытной девочке? — Нет. — Он влюбился в девчонку. Это видно невооруженным глазом. А Владислава, между прочим, ведунья. Юная ведьма!» — улыбнулась Валерия. «Но какая же красивая!» «И хорошо чувствует людей», — закончил Антон. «Анжелику она почему-то боится». «Ерунда!» — отмахнулась Валерия. «Владислава всего боится. Она действительно дикарка». Антон еще раз осветил склеп с обрушенным в торце сводом и направился к выходу. «Пошли». «Куда?» Поищем тот крест, где мы обнаружили спуск под землю. Я его запомнил. Там была еще плита с отколотым краем и молодая елочка. Подожди. Валерия подошла к Антону вплотную, закинула руки ему на шею и поцеловала. — Спасибо тебе. — За что? — пробормотал потрясенный Антон. — За то, что ты прыгнул за мной в озеро. За то, что ты есть... Она пошла вперед, оглянулась. — Ну что стоишь? Не отставай. — Подожди, — опомнился он, догнал ее, повернул к себе, медленно провел рукой по волосам, обнял и прижался губами к ее полуоткрытым, горячим губам. Фонарь выпал из его руки, погас. Поцелуй длился долго, но оба не считали минут и очнулись лишь после того, как снаружи раздался голос Гнедича. — Эй, молодежь, что вы там застряли? Я вас долго ждать буду? Антон с трудом оторвался от женщины, внутренне поежился, хотя никакого сожаления или стыда не испытывал. Поднял фонарь. — Иди, я выйду чуть позже. — Выйдем вместе, — твердо сказала Валерия. Он давно уже обо всем догадался. — О чем? — хотел спросить Антон, но вместо этого подхватил женщину на руки, еще раз поцеловал, сильно, почти до боли, поставил на ноги, и только тогда она отреагировала, толкнула его в грудь, взъерошила волосы и засмеялась. И он засмеялся в ответ. Такими веселыми, смеющимися, Они выбрались из подземелья на поверхность, где их ждал озадаченный поведением обоих Юрий Дмитриевич. — Что это вас развеселило? — с кривой улыбкой спросил он. — Я упала, — отозвалась беззаботно раскрасневшаяся с пунцовыми губами Валерия. А он меня удержал. Кстати, Антон... Утверждает, что это не тот склеп, который мы с ним обнаружили, когда бежали от змей. Гнедич перевел взгляд на Громова. Антон кивнул. — Попробую поискать. Он соориентировался и взял курс к берегу озера Нильского, разглядывая кресты и плиты кладбища, останавливаясь ненадолго у каждого креста. Валерия и скептически настроенный Юрий Дмитриевич — Последовали за ним. Вид у подполковника был такой, будто его мучила зубная боль. Антон остановился у очередного покосившегося креста в окружении кустов альхи и лещины, возле которого росла небольшая елка. Обошел крест кругом и вдруг ударил кулаком по перекладине. И произошло чудо. Крест повернулся вокруг своей оси, «Открывая вход под землю с ясно видимыми ступеньками!» «Я же говорил», — спокойно сказал Антон, в то время как Валерия радостно захлопала в ладоши. «Пойду посмотрю, что это такое». Он включил фонарь, нагнулся над дырой в земле, но Гнедич остановил его, тронув за плечо. Посмотрел на жену. «Иди в лагерь». Валерия пристально посмотрела на мужа, свела брови. «Что ты надумал?» «Иди в лагерь», — резко повторил Юрий Дмитриевич, потом смягчил тон. «Извини, мне надо поговорить с Громовым». «При мне нельзя?» «Пока нет. Позже ты обо всем узнаешь. Иди к нашим. Скажи Илье, что мы скоро подойдем». Валерия еще раз пристально заглянула в глаза подполковника, бросила взгляд на Антона, повернулась и быстро пошла в ту сторону, откуда слышались звуки походной жизни. Удары топора — это Серафим заготавливал поление для костра, и звон ложек, ножей и вилок. Кто-то из женщин разворачивал импровизированный стол для обеда. Антон приготовился выслушать упреки и угрозы Гнедича по поводу его отношений с Валерией. Но Юрий Дмитриевич неожиданно завел речь о другом. «Вы никого подозрительного на острове не видели во время своих прогулок?» Антон удивился, но не подал виду. «Если бы видел, то уже сказал бы. Кого вы имеете в виду?» «Пойдемте». Гнедич повернулся к нему спиной и углубился в чащу леса. Они вышли на берег озера, направились вдоль него на север, изредка срезая петли береговой линии, обходя заливчики и топкие места. Через пятнадцать минут впереди сквозь заросли осины кленов замелькали какие-то яркие пятна, и вскоре стало ясно, что это палатки. Палаток оказалось три. Одна большая, зеленая, брезентовая, армейского типа. Две другие, желтая и синяя, поменьше, из особой ткани с припрессовкой пленки, не пропускающей воду. «Что за туристы здесь объявились?» — хотел спросить Антон. Однако Гнедич не остановился, пересек чужую стоянку и снова нырнул в лес. Пройдя еще полста метров... Он затормозил, сделал еще два шага, присел на корточки и тут же выпрямился, отступил в сторону. Антон подошел ближе и увидел лежащее навзничтело, точнее скелет, одетый в джинсы, сапоги и ветровку. Череп скелета, белый, чистый, словно специально отполированный до блеска, весело скалился, глядя на людей пустыми глазницами. «Кто это?» — глухо спросил Антон, переживая болезненную встряску перехода в состояние готовности к бою. Показалось, что лес вокруг со всеми его обитателями вот-вот бросится на них, чтобы смять, оглушить, убить и сожрать, превратить в такие же скелеты, как тот, что лежал перед ними. Юрий Дмитриевич ничего этого не чувствовал. Он был занят собой, своими мыслями и переживаниями. «Это Аркадий Мухин, старший лейтенант службы безопасности». Подполковник с треском отломал сухой сучок на стволе сосны, посмотрел на свою руку и достал сигареты. «Пойдемте, еще кое-что покажу». Буквально в десяти метрах от скелета старшего лейтенанта Располагалась неглубокая яма диаметром в полтора метра, в центре которой торчал еще один череп, также обглоданный некими существами, скорее всего, муравьями до фарфорового блеска. — это лейтенант Валя Сидоров, мой помощник. Антон молчал, с содроганием, разглядывая череп утонувшего в земле по шею человека — Оглянулся на Гнедича, глубоко затянувшегося дымом. «Значит, это ваши люди?» «Группа поддержки!» Юрий Дмитриевич еще раз затянулся, выбросил сигарету. «Меня заставили взять ее в качестве секретного подразделения для охраны тайны», закончил Антон. «Если бы мы действительно обнаружили камень с необычными свойствами...» а тем более целый храм неизвестной секты. Нас тотчас же отстранили бы от изучения феномена, так? Или ваши полномочия шире, вплоть до ликвидации?» Гнедич криво улыбнулся, провел ладонью по лицу, глубоко вздохнул. «Не парите чепухи! Речь сейчас идет о другом. Проблема храма перестала быть частной исследовательской проблемой». Теперь она превращается в государственную, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я вынужден доложить обо всем моему непосредственному начальству. Как оно решит, так и будет. — Почему вы говорите об этом именно мне? — Почему не скажете «Илье»? — Пашин человек заинтересованный». И непредсказуемый, неизвестно, как он себя поведет, узнав о моих инициативах. Но ведь вы все равно обязаны будете ему все рассказать, особенно когда сюда примчатся ваши коллеги. Поймите, погибло четверо классных оперативников. О каких исследованиях может идти речь? Надо немедленно свертывать лагерь, «Сниматься и уходить отсюда!» «Пусть всеми загадками острова занимаются специалисты!» Антон покачал головой, подумал, все еще прислушиваясь к зловещей тишине вокруг, повернулся и зашагал к лагерю чекистов. Бросил через плечо. «Что вы хотите от меня?» «Уговорите Илью отказаться от подъема камня!» Гнедич поспешил за Громовым, сконфуженный его реакцией. «И вообще, от всей затеи, здесь гиблое место!» «Для этого придется ему все рассказать». Они постояли у осиротевших палаток, не тронутых ни зверем, ни человеком. Антон заглянул в большую палатку, увидел чехлы каких-то приборов, окуляры, антенны кейсы и пошел, не оглядываясь, к берегу озера. — Вы поможете? — с надеждой спросил догнавший его подполковник. — Сделаю, что смогу, — отозвался Антон.